Глава двадцать пятая Заросли цеплялись за одежду, не давая пройти. Упрямые и коварные, они лишь на мгновение приоткрывали дорогу, но только для того, чтобы тут же снова навалиться со всех сторон. Меня то и дело подмывало призвать бурлящую внутри мощь и превратить все на пару кабельтовых впереди в прах. Дьявол, забросивший меня сюда, явно прятался неподалеку и ждал, пока я приду пожать его когтистую лапу. Но спешить не стоило. Местные духи тоже не дремали. Чужая сила шла из самой земли и уж точно не сдалась бы без боя. А еще это змея толщиной с испанский галеон, который едва не сожрала меня вместе с лошадью. Я будто снова оказался в джунглях на побережье Юкатана. А те леса не любят шум. И если я хоть чему-то научился за почти полгода в этом проклятом мире, так это тому, что короткий путь не всегда самый быстрый. Так что я неторопливо продирался сквозь заросли, лишь иногда срубая бардажным тесаком слишком уж назойливые ветви. И те оставалось недолго. Я чувствовал, что приближаюсь к затерянному храму и прокладывал курс так верно, будто где-то у меня в животе был спрятан корабельный компас. Демоны в моей душе обещали, что я отыщу на востоке древнее сокровище, которое дороже всего золота, серебра и драгоценных камней, что владыки прячут в подземельях своих дворцов. Лишь однажды я видел подобное богатство в Картахене, В тот день испанцы наелись вдоволь полновесных ядер из 30-фунтовых пушек и на закате выбросили белый флаг. И тогда богатым доном пожелавшим сохранить свои дома целыми, а дочерей — невинными, пришлось раскошелиться. Невольники таскали сундуки, пока солнце не встало. Золото было столько, что если бы его просто сыпали в трюм нашей чайки, я мог бы в нем утонуть». Каждый из трех сотен головорезов, которых сам дьявол уберег от испанских пушек, в одночасье стал богачом. И разрази меня гром, если я забрал хоть на одну монету меньше, чем остальные. Но сегодня мне достанется все. Вот ты где! Я отодвинул клинком тесака тяжелую ветку. Сейчас поглядим, что у тебя в брюхе. Храм оказался не таким уж и огромным, почти в пятеро меньше, чем я ожидал. Сложенная из чёрного камня ступенчатая пирамида будто всё ещё пряталась от меня, втиснувшись между двух заросших зеленью холмов. Такая же заброшенная и древняя, как развалины вокруг, и всё-таки уцелевшая. Сила, которая сотни лет назад почти стёрла с лица земли, скрытая среди лесов поселения, пощадила храм. Или его хранил до моего прихода сам дьявол, сбежавший в эти земли. Вид древней святыни будто вдохнул в меня новые силы, и я опустился бегом. Дьявольская мощь переполняла мое тело до краев, и я, как обезумевший, прыгал по растрескавшимся от времени каменным ступеням, поднимаясь все выше, туда, где среди поблескивающих на солнце черных плит голодной пастью зияла прямоугольная арка. Вход кое-где обвалился, между камнями под ногами повсюду торчала вездесущая местная трава, Но внутри оказалось не так уж и темно, не понадобился даже факел. Я изо всех сил вглядывался в полумрак, пытаясь отыскать щели в стенах или дыру в потолке, через которую сюда могли бы пробиваться солнечные лучи, и только потом сообразил, небесное светило здесь ни при чем. Там, в глубине храма, горел огонь. Зажженный рукой человека, иначе и быть не могло. И я шагал вперёд, пока не разглядел впереди огромный плоский камень шести-семи футов поперечнике. Что-то вроде жертвенника, на котором индейцы вырезали сердца несчастным миссионерам, которые имели глупость забраться слишком далеко в джунгли. Рядом с камнем кто-то запалил то ли прикрытые бумагой фонари, то ли масляные лампы, но больше вокруг не было ничего. Ни сундуков, ни гор золота, ни блеска алмазов или рубинов. Ничего. Только холодные черные камни, мрак и пустота. — Владыка! — каркающий голос раздался в темноте настолько внезапно, что я едва тут же не развеял его несчастного обладателя в прах. Уже готовая сорваться с пальцев колдовство нацелилась в ковыляющую мне навстречу хромую фигурку, и ушло. Я не ожидал встретить людей в этих забытых всеми богами землях. но этот едва ли мог бы мне навредить. «Владыка!» — повторил старикашка в лохмотьях, протягивая ко мне тощие ручонки. «Я уже и не надеялся увидеть тебя, прежде чем боги даруют мне новое рождение. Но я дождался...» «Кто ты?» — спросил я, убирая тесак обратно в ножны. «Я преданный страж храма, владыка!» Трясущиеся пальцы нащупали на поясе и продемонстрировали мне серебряную пряжку. «Мое имя — Зиан, я последний из рода служителей черной змии». «Вот как?» — я еще раз огляделся по сторонам. «И что же охранял здесь?» «Все, что осталось от могущества величайшего из кланов», — захихикал Зиан. Кто-то говорил, что он исчез навеки, но я всегда знал, что черная змея еще вернется. Сотни лет мой род влачил жалкое существование на этих землях. Они все умерли, владыка, все до единого. Лишь я каждый день зажигал в храме огонь и возносил молитвы, и Антака услышал меня. Антака, так в этом мире называют дьявола. Того, благодаря кому я оказался здесь и обрел могущество, которое не снилось даже самому королю. «У меня не осталось детей, и мои глаза почти слепы, но они еще увидят, как ты обретешь могущество, владыка!» Зиан рухнул на колени и обеими руками вцепился в полы моей одежды. «Черная змея восстанет из праха и отомстит!» «Я не собираюсь мстить, болван!» Я отпихнул старикашку сапогом и шагнул назад. «Где сокровище?» «Ты можешь не желать мести, владыка, но путь каждого из нас предначертан богами. Я был рожден, чтобы служить твоему роду, а ты пришел, чтобы сражаться!» Зиан подполз ко мне. «Судьба пятого посланника, посланника тьмы, наследника дара Антаке!» «Сразить четырех остальных или погибнуть?» В первый раз кто-то назвал меня так же, как называли они. «Посланника?» Я схватил Зиана за ворот одежды и одним рывком поднял на ноги. «Что ты несешь, старая крыса? Что тебе известно?» «Немного, э, владыка. Прости меня». Зиан едва слышно всклипнул, задрожал и втянул голову в плечи. По древнему обычаю ты был призван для великих свершений. Ты обретешь могущество самого Антаки и превзойдешь сильнейших из смертных воителей. Но твои враги пришли на земли империи вместе с тобой. Вам суждено сражаться. И четверо погибнут, ведь лишь одному клану дозволено возвыситься над остальными и лишь одной джаду повелевать другими стихиями. И ты... Бессвязное бормотание Зиана о могуществе Джаду и предназначении быстро мне надоело. И я несколько раз тряхнул его. Не слишком сильно, но он тут же умолк, а флешивая голова на морщинистой дряблой шее начала мотаться, как у тряпичной куклы. «Заткнись!» — проворчал я, отпуская старикашку. «Мне нет дела до ваших кланов. Я пришел сюда за сокровищами. Где они?» «Все здесь». Зиан развел руками в стороны. всё что осталось. Бесценный дар, с которым не сравнится богатство смертных. И он твой по праву, владыка». «Что ты несешь, болван? Я ничего не вижу. Что ты охранял здесь?» Я сомкнул пальцы на тощей шеи «Где золото? Где драгоценности? Твои враги украли все, чем владела черная змея, владыка». прохрипел полузадушенный старец. — Сотни лет назад, но кое-что не забрать даже самому жадному. — Так что же это? Я чуть ослабил хватку, чтобы ненароком не отправить Зиана к працам И где оно? Веди меня, показывай. — Ты уже прошел свой путь, владыка. Подслеповатые глаза старика полыхнули в темноте безумным пламенем. — Лишь глупенько. «Купец ищет богатство там, где следует искать силу. Все, что ты сможешь забрать отсюда, вокруг тебя». Золото картахены в последний раз сверкнуло перед глазами и рассыпалось трухлявыми листьями. Могучие демоны, что указывали дорогу и хранили меня на этих проклятых землях, оказались лишь жалкими лепреконами. И теперь гадко хихикали где-то в темноте, которая не скрывала ни монет, ни драгоценных камней. Все, что унаследовал последний из темных владык, заросшие травой черные камни, развалены на самом краю света, безжизненные и пустые, как трюм корабля, который изрешетили ядрами, взяли на абордаж, разграбили и вот-вот пустят ко дну. И я протащился сотни миль, И не получил ничего. «Будь ты проклят!» Выдохнул я в лицо Зиану и толкнул его. Совсем легонько, но и этого оказалось достаточно. Высохшее от старости тело отлетело и ударилось о жертвенный камень. Последний служитель черной змии умер без криков и стонов. В темноте послышался лишь негромкий хруст, а Зиан рухнул на пол бездыханным мешком костей. Затерянный храм опустел И на этот раз уже навсегда Дорога нашлась быстро Видимо, потому что я уже проходил этим путем Где-то три сотни лет назад Пусть и в другом теле Или не совсем я Поднявшись на самый верх полуразрушенной лестницы И обернулся, отыскал глазами Тао и помахал рукой Он лишь кивнул в ответ Владыка каменного кулака смог кое-как дотащиться только до деревьев в сотни футов от подножья храма. Дальше чужая джаду не пустила. Высосала все силы до капли. Мерукан сдался еще раньше. Просто уселся на землю и сказал, что скорее отправится в пасть змеи, чем сделает еще хоть шаг. А мне? Мне оставалось только делать вид, что темная энергия, пропитавшая здесь все насквозь, Изматывает мое тело так же, как тела других. Но с каждым шагом ломать комедию становилось все сложнее. Энергия родной стихии бурлила внутри и требовала выхода. Я чувствовал то же самое, что и корсар. Так я про себя окрестил четвертого обитателя моей черепушки. Он пришел сюда не за тайнами ушедшего клана, а за куда более осязаемыми сокровищами. И не нашел ничего. Зато я получил очередную подсказку. Посланники появляются в этом мире лишь с одной целью – помочь своему клану возвыситься над остальными, ценой сотен жизней и очередной междоусобицы. И Корсар явно не слишком-то хотел во всем этом участвовать, как и я сам. Вполне разумное решение, если учесть, что мы оба пришли в империю через сотни лет после истребления черной змеи. Но удалось ли ему спрятаться? Этой частью воспоминаний он со мной не поделился. Но храмов возрожденного клана вокруг определенно не наблюдалось, и даже само имя Антаки-губителя указом императора все еще было под запретом. Значит, корсар или погиб в бою с другим посланником, или все-таки смог каким-то чудом спрятаться и вывести себя из местного аналога смертельной битвы. Не самый плохой исход для аутсайдера без клана. Я и сам скорее предпочел бы отыскать где-нибудь неподалеку кучу золота, обзавестись бронзовой пряжкой, загнать поглубже на задворки сознания грозного Ярла Виглофа и остальных, спрятать джаду и до конца жизни скрываться под личиной удачливого торговца из дасов в какой-нибудь глухой деревеньке. И если бы не был уверен, что меня отыщут и там, рано или поздно, Зиан, последний из рода служителей черной змеи, не ошибся. Посланники приходят в этот мир для сражений. И если мне... и предначертано обмануть судьбу, то уж точно не забившись в угол и трусливо дрожа от любого шороха до конца жизни. Корсар не нашел в храме ничего, но я не повторю его ошибки. Я шагнул вперед и оказался внутри. Все покрывал толстый слой пыли, а под ногами хрустела каменная крошка. Но света вокруг было предостаточно. Видимо, со времен пришествия Корсара храм разрушился еще сильнее, и обвалившийся потолок больше не мешал солнечным лучам проникать в безжизненную и опустевшую обитель Антаки. Уже сотни лет никто не зажигал здесь огня, но я все равно без труда отыскал и жертвенный камень, и превратившийся в скелет останки несчастного Зиана. Время иссушило и обратило в прах и жалкие лохмотья изведения, и плоть старика, оставив лишь кости, но даже после смерти, Служитель не покинул свой пост и продолжал ждать возвращения владыки, последнего из рода воителей черной змеи. Я дома. Я присел на корточки и осторожно коснулся маленького черепа. Теперь можешь отдохнуть спокойно. Импровизированное погребение заняло у меня меньше четверти часа. Я просто сложил кости зиана в расселину в полу и завалил камнями, Сделать большего для верного служителя я не мог. Как не мог просто оставить его лежать у алтаря, раз уж пришел в храм Антаке хозяином и законным наследником всего, что здесь еще осталось. Пустоты, полумрака и растрескавшихся черных камней. «И где же это сокровище?» — пробормотал я, разглядывая утопающие в тени дальние углы. «Эй, губитель, ты еще здесь?» «Древнее божество, властитель преисподней и царь смерти, и справедливости, мне не ответил. Зато вдруг заговорили другие, те, кто пришел сюда вместе со мной. В том числе и корсар, который, похоже, уже догадался, что совершил ошибку. Вот только какую? Ты пришел, посланник». Из темноты в углах зашелестели знакомые голоса. «Забери то, что принадлежит тебе по праву». «Что? Черт бы вас всех побрал!» — вздохнул я. Уж точно не обломки камней и не вековую пыль. В храме не было ни золота, ни драгоценностей, ни каких-то книг, ни оружия, ни даже подсказок, где все это искать. Только накопленная за столетия мощь темной джаду, которая наполняла мое тело до краев, и которую я уж точно не смогу. Впрочем, кто сказал, что я не в силах забрать ее с собой? Ни Хариш, ни даже Чиндан не рассказывали мне о местах сосредоточения силы джаду. и вряд ли обычный владыка как шатри вообще может заправить свою батарейку выше отведенного богами и развитого многолетними тренировками предела. Но я-то не обычный, а самый настоящий посланник тьмы, а значит, все здесь принадлежит мне. Я уселся прямо на жертвенный камень и прикрыл глаза. Поначалу ничего не происходило, но одобрительный шепот в голове подсказывал «я на верном пути». И если уж одна душа не сможет вместить в себя столько мощи, что насчет пяти. Где-то внутри меня будто провернулся огромный вентиль, и джаду хлынуло со всех сторон. «Тьма и пекло!» — простонал я, сжимая зубы. «Не все сразу! Вот дерьмо!» На мгновение показалось, что меня сейчас попросту разорвет на части и размажет ровным слоем по остаткам храма, но тело, хоть и с болью, выдержало. А вот одежде повезло куда меньше. Повязка, которой я закрывал дракона на руке, задрожала, потемнела, обугливаясь и осыпалась пеплом. Черное пламя поднялось выше, сожрало рукав рубахи, а потом перекинулось на плечо. Но не остановилось и там. И когда невыносимый жар растекся по груди, я не выдержал и заорал. «Лучше всего мне, пожалуй, было бы отключиться, но Антака явно не собирался щадить ни мою психику, ни истерзанную тушку. Что-то похожее испытал Амрит, когда скрепил рукопожатием свой договор с властителем тьмы, но если парень обжег лишь ладонь, то меня засунули в пламя чуть ли не целиком. Я корчился, скрипя зубами, верещал и катался по алтарю. Это длилось целую вечность». И когда боль вдруг ушла, я еще некоторое время лежал без движения, прижавшись щекой к холодному камню. Ждал, что пытка возобновится. Но потом все-таки отважился перевернуться на спину и сесть. Храм ничуть не изменился, по крайней мере внешне. Но от наполнявшей его густой темной джаду остались лишь жалкие отголоски. Вся она переместилась в меня. И не без последствий. Только отпечаталось случившееся не на безжизненных черных камнях, а на моем собственном теле. Дракончик изменился. Если раньше блестящая рептилия на моей коже доставала кончиком хвоста лишь до локтя, то теперь ее черное тело изрядно прибавило в размерах, стало толще, велось по всей руке до самого плеча и закручивалось справа на груди, едва не касаясь ключиц антрацитово-черными кольцами. и вместе с ним подросла и батарейка. Теперь я, пожалуй, при желании смог бы бежать под магическим ускорением чуть ли не целый час или выставить щит, который выдержал бы атаку даже к шатре уровня великого мастера. Или две атаки, если бы он лупил в полсилы. У любого из местных на подобное ушел бы не один год, но я рванул разом через две или даже три великих ступени. Неплохое приобретение. Похоже, я смог сделать то, что не удалось ни Корсару, ни тем, кто приходил до него. Мой путь на восток оказался не напрасным. Но Тао повезло куда меньше. Не знаю, почувствовал ли он, что темная Джада исчезла из храма, и сможет ли учуять ее, когда я спущусь вниз, рассказывать мне будет почти нечего. Я не поделюсь с ним тайной появления посланников, и мой друг узнает лишь одно — войну уже не остановить. И хорошо, если мы успеем вернуться в анцин до того, как туда придет Владыка Алуру.